Глава шестая. Утро началось с того, что все пострадавшие из госпиталя были отпущены, так как они там уже практически разнесли все крыло. Сильных проблем по здоровью ни у кого, кроме Жанны, не наблюдалось, поэтому было решено распустить их по домам, но под расписку, что теперь они сами ответственны за свою жизнь и здоровье. «Наш консультант только что куда-то пропал». Звонил его помощник, сказал, что его похитили или произошла какая-то другая катастрофа, потому что он никогда не пропускал утренний созвон. «Сам едет сюда», — сказал Орлов, входя в кабинет своих сыщиков. Гуров сразу набрал номер помощника. Его тезка дал ему на всякий случай все свои контакты. «Поехали к нему. Телефон вне зоны. Телефон помощника занят», — сказал Гуров. «Потому что он сейчас сидит у нас в приемной и пытается кому-то дозвониться», — отозвался Крючко. «Дежурный только что позвонил. Пусть проводит». Помощник Рассолкина и Артем Ткаченко, с которым Гуров познакомился во время первой встречи в госпитале, выглядели очень взволнованными. Оба. «Он исчез из дома. Документы и телефон там. Машина во дворе. Даже кошелек дома!» «Отрость!» — неожиданно спросил Гуров. «Трость Рассолкина на месте?» «Да», — твердо сказал помощник. «Его больничная трость стояла у двери, когда я вошел, а другой, любимой, не было». «Когда вы последний раз разговаривали с моим теской? По телефону или он вам написал?» «В десять вечера. Патрон, как и во все дни, что вы вели расследование, попросил меня отменить все встречи. И еще сделал заказ на чернила для цветного принтера. Это старый принтер, он им давно не пользовался», — отозвался помощник. Патрон хотел съездить в госпиталь, сказал, что нужно поговорить с Энессой, но не сказал о чем. А потом все, тишина. «Погром? Что-то необычное дома?» спросил Крючков, вставая и надевая пиджак, поняв, что сейчас им придется ехать к Рассолкину. «Ничего, все чисто, все на своих местах. Правда, у меня появилось такое подозрение, что патрон не ночевал дома». «Ночевал?» отозвался Артем. Он просто заснул на диване в гостиной. Он там спал с тех пор, как оказался в госпитале. Говорил, что на кровати ему плохо думается, но я думаю, что на самом деле обострилась старая травма. У него было несколько операций на спину. Что именно там было, я не знаю. Найдется, сам расскажет. Но вообще для Льва это было нормальным делом. Пропадать? Спать на диване, когда пишет книгу или если к нему обратился какой-то особенный пациент со сложным случаем. «Он же говорил, что уже не практикует?» — спросил Крючко. «Практикует, но только с теми пациентами, которых уже вел раньше», — отозвался Артем, параллельно прозванивая все номера, связанные с другом, которые были у него в телефонной книге. Как оказалось, у них было много точек соприкосновения. Начиная от общих друзей, и заканчивая врачами и автомехаником, который чинил машину Артема по рекомендации Рассолкина. «Мы не можем открывать дело о пропаже человека, так как прошло мало времени», — вздохнул Гуров и добавил. «Он взрослый человек, мог просто поехать по своим делам». Помощник, молодой мужчина, даже явно студент вздохнул. «Хорошо, я понимаю, но все же, если вдруг узнаете что-то, пожалуйста, позвоните». И я, если узнаю что-то, то сразу наберу вас. Не буду валить на дурное предчувствие, но патрон всегда отвечает на мои звонки». На телефон он оставил дома, заметил Гуров и добавил. «Давайте подождем, пока и не будем волноваться раньше времени. У него были какие-то лекарства, которые он обязательно должен был принимать, и если бы пропустил, то это могло бы обернуться с сильными проблемами со здоровьем, типа инсулина у диабетиков». Помощник покачал головой. «Нет, курс капельниц закончен, сейчас просто обычные общеукрепляющие, я сам ездил, покупал их». «Значит, ждем». Ткаченко увез помощника, а перед этим пообещал тоже держать сыщиков в курсе дела, если что-то узнает. Гуров и Кричко переглянулись. «Что думаешь?» — спросил Станислав. «Ничего хорошего, если честно. Никаких положительных мыслей у меня сейчас нет». Боюсь, что до Рассолкина мог добраться убийца. Но на всякий случай, давай проверим камеры наблюдения на подъезде и близлежащих дорогах, если они есть. Консьержа у него не было, но он говорил мне, что в доме очень хорошая система видеонаблюдения. Орлов снова спустился в кабинет к своим сыщикам сам. «Не думаю, что он просто так поехал по делам», честно сказал генерал и добавил. «Но мы не должны поднимать шум, пока у нас нет подозрения». А теперь давайте с вами подумаем, не сильно ли обидится наш консультант, если кто-то из вас доедет до его квартиры вместе с помощником и Ткаченко, раз уж, как я понял, он сидит у вас и никуда не собирается выходить из кабинета, пока мы не получим хоть какие-то новости. «Я поеду», — сказал Гуров. Мы тут обнаружили еще один интересный момент. Техническому отделу, не без помощи наших друзей с ФСБ и отдела финансовых преступлений, Удалось отследить след тех самых таинственных благотворителей. Устаса с ними как-то лучше получается договариваться. Лев с посмотрел на напарника и друга, и генерал, пожалуй, впервые за очень долгое время увидел, как густо покраснел крючко. Дело в том, что в отделе финансовых преступлений работала Федора. Девушка во всех отношениях удивительная. Она любила свою работу настолько, что практически ночевала там. Особенно, если попадалась действительно интересная задача. Кроме работы, Федора также преданно и верно любила Станислава Кричко. Кричко про это знал, да сказать по правде про это знал весь главк. Федора не скрывала своих чувств и всегда от души над ними смеялась, каждый раз заставляя Кричко буквально бегом вылетать из ее кабинета. Но при этом каждый раз, если было нужно что-то сделать быстро и без лишних проволочек, Для любимого мужчины она делала все. «Да ладно тебе, такого блата больше ни у кого из нас нет. Считай, что просто завидуем», — отозвался Лев, когда Стас показал лицом всю бурю эмоций, которые он в тот момент испытывал. «Ну да, ну да, сам-то поедешь тихо, мирно осматривать квартиру. Может быть, там засада будет, может быть, даже стрельба», — почти мечтательно протянул Крючко который был готов и на засаду, и на стрельбу, но только не на обильную Федору. Ткаченко, как и предсказывал Орлов, в самом деле ждал на первом этаже. «Вы не уехали?» «Я подумал, вдруг понадобится моя помощь. Пока что я обзвонил всех наших знакомых, никто не видел Льва. Он никому не звонил, никаких звонков с просьбой денег или чего-то еще подозрительного тоже не поступало. Но все же есть кое-что странное». Что? Лев кивком позвал мужчину за собой, и они вышли из главка подождать помощника Рассолкина. Кстати, пока не забыл, как зовут помощника нашего друга? Никанор. Эвана как? Так о чем вы говорили? А, да, вот что странно. Лев достаточно общительный, хоть и по-творчески рассеянный человек. У него дома постоянно кто-то гостит. В ежедневнике у него в неделю бывает так, что чуть ли не каждый день по две-три встречи. Но сейчас все, с кем я разговаривал, а это больше двадцати человек, утверждают, что он полностью освободил себе эту неделю. Всех обзвонил, предупредил, что будет работать. А некоторым, особенно ретивым коллегам, которые, сказать по правде, никогда не вызывали у меня доверия, вообще сказал, что уезжает из города. Артем а расскажите мне чуть подробнее об образе жизни нашего общего знакомого. Я так понимаю, что вы хорошие друзья? Спрашиваю не потому, что хочу лезть в его личную жизнь. Просто так же, как и у вас, у меня не самое хорошее предчувствие». Гуров интуитивно выбрал очень правильный тон. Хорошие друзья со временем становятся похожими друг на друга. И сейчас он специально заговорил, используя манеру речи Рассолкина. «Может быть, получится узнать что-то». Про плохое предчувствие Лев не соврал. Да и всегда лучше перестраховаться и начать оперативно-разыскные действия до того, как может произойти что-то плохое. Пусть уж лучше они найдут рассолкина в магазине или отеле с любовницей, чем в канаве мертвым. «Мы знакомы уже очень давно. Скоро будет 20 лет как?» «Как познакомились?» «Вместе служили». Я тогда служил в войсках, а Лев приезжал к нам проверять наше психологическое состояние. Мы как-то стали общаться. Не потому, что у меня были на тот момент какие-то проблемы, хотя я думаю, что Лев их нашел, конечно же. Просто не говорил. Он тогда работал со многими подразделениями, несколько лет был переговорщиком. Я думаю, что ты знаешь. Можно на «ты»? «Да», — кивнул Гуров. «Вот». Я думаю, что ты знаешь, что работа переговорщика заключается не столько в том, чтобы уговорить преступников отпустить заложников. Чаще всего именно такие профессионалы, как Лев, ведут допросы пленных, составляют психологические портреты террористов. Задача сложная, потому что удаленно, как ты понимаешь, такое сделать нельзя. Только непосредственно на месте. Он собирал материалы буквально под обстрелом, и никогда не упускал случая оказаться в самой гуще событий. Примерно лет десять назад я уже был на военной пенсии, стал писать книги, и Лев тоже вышел в отставку. Формально и только на бумаге. Теперь он работал на ФСБ в кабинетах и допросных, занимался все тем же, составлял портреты, разрабатывал методические рекомендации. — Методички? — переспросил Гуров. — Для замполитов. Как он сам мне объяснил, идет большая работа в армии для того, чтобы бойцы получали не только физическую и теоретическую подготовку, а как бы всестороннюю. Грубо говоря, солдаты, приходя служить, узнают историю части, учатся работать с населением, как он сам мне объяснял. Достаточно часто бывает так, что срочники, например, выходя в город на увольнительную, оказываются в конфликтных ситуациях. «Напиваются и лезут в драку?» «Не только», — Ткаченко подумал, немного формулируя. «Неверная реакция на провокации. У населения сформировался достаточно комичный образ солдата-срочника по фильмам, скетчам, сериалам, и на улицу, когда они выходят в форме в увольнительные, чаще всего драки случаются именно из-за таких провокаций. Замполит должен научить их чувствовать себя в армии комфортно, чтобы в голове сформировался правильный образ, что ли. Но это я очень сильно утрировал. На самом деле, работы у него было гораздо больше. А когда Рассолкин начал писать? Он всегда писал, делал какие-то заметки на полях и шутил, что когда выйдет на пенсию, то начнет писать книги. И как получилось, что он стал самым узнаваемым мозгоправом? Ткаченко задумался ненадолго он помог одному авторитету в настоящее время ведущему совершенно законный образ жизни с тем что вытащил его жену из очень тяжелого реактивного психоза еще немного и она бы не справилась и шагнула в окно лев вел с ней долгую работу но начал с него авторитет спорил сопротивлялся но потом буквально через несколько сеансов это стал совсем другой человек как объяснил мне лев потом он опробовал на нем новую методику. Грубо говоря, вытащил изнутри то, каким он был на самом деле. После этого благодарный клиент сказал, что готов помочь всем, чем может, чтобы о методике Рассолкина узнала как можно больше народу. Лев к тому времени уже начал писать книги, но пока еще никто их особо не хотел печатать. Такие книги — достаточно специфическая литература, ты же понимаешь. Нужна какая-то база, эффект «вау», чтобы люди поняли, что это действительно может им помочь. То есть ему оплатили рекламу и пиар-компанию? Да, только первые этапы. Дальше уже Лев работал сам. Успех первой книги был для него неожиданным. Именно тогда и пришла в голову идея открыть свой кабинет и начать работу с людьми на гражданке. Лев любил эксперименты. Его программы отличались какой-то интересной манерой, что ли. Не знаю, как описать, но почти каждый клиент говорил о том, что его методика в прямом смысле этого слова достает из глубин подсознания настоящего человека. Ткаченко снова задумался на мгновение. Лев его не торопил. Гуров очень хорошо умел ждать нужного момента и не только во время засады. Знаешь, были и странные моменты. Я не знаю, как это правильно описать, Но год или около того назад Лев сказал, что хочет свернуть практику, что его методика дала обратный результат. Что это значит? Люди стали обнажать то, что лучше не видеть другим. Внутри многих людей прячется не только хорошее, нежное и прекрасное, но и по-настоящему страшные вещи. И вот это нашел Лев. Прошлое. Прошлое, которое мы сами прячем от себя. У каждого внутри сидит такой противненький человечек, который напоминает о прошлых долгах. Но это нормально. Мы все не ангелы и где-то наделали косяков. Но методика Рассолкина показала, что есть те, кто в прошлом совершал далеко не безобидные поступки. Кто-то искупал вину и был хорошим человеком, а кто-то нет. Они загоняли внутреннего преступника очень глубоко, скрывали. Но Лев говорил, что так не бывает и рано или поздно этот преступник вылезет, и в какую сторону он увезет человека, будет понятно, только если вытащить наружу это плохое «я». Лев на время перестал вести прием и стал разрабатывать эту теорию, и, как он считает, сделал фундаментальное открытие. «Обнаружил, что тот, кто совершал преступление, будет совершать его снова и снова?» — иронично спросил Гуров. «Ну, если говорить совсем грубо, то да». Не сказать, что эта идея новая. Ген преступности искали и раньше, но Лев нашел его сам. Он понял, что это что-то вроде нового психотипа личности, что ли. Что таких людей нельзя исправить. Это даже не предрасположенность к преступлению, а именно какая-то галочка внутри, в душе человека. Вот эту галочку, как понял Лев, снять невозможно. Если она в человеке есть, то рано или поздно она бомбанет, и заставит его совершить преступление». Гуров кивнул. «Ладно, хорошо. Итак, он придумал свою теорию про внутреннего психопата, но я посмотрел внимательно те книги, которые писал мой тезка. Они не имеют никакого отношения к психологии преступления. Поиски себя, поиски успеха и история развития судебной психиатрии. Деньги тоже нужно зарабатывать». Лев не очень любил эту часть своей специальности, но лучше всего у него получалось именно вправлять людям мозги в тот момент, когда они решали, что им нужно срочно к психологу. Делал он это буквально за один час и виртуозно. И, как ни странно, именно такие одинарные сеансы приносили ему огромный доход. Люди передавали визитку Льва как сокровище. Если ты искал про него информацию в интернете, То, наверное, обратил внимание на то, что нет никакой рекламы. Да, только информация о следующих выпусках подкастов, передаче книг. Это была его фишка. То, что к нему можно записаться на сеанс, не афишировалось. Информация просто была, и она пересказывалась кулуарно от одного человека к другому. Лев считает, что такое сарафанное радио лучший способ рассказать о себе. Они уже сидели в машине. Игуров улыбнулся уголком губ, заводя двигатель. Во время разговора он очень внимательно следил за Ткаченко. Тот постоянно говорил о друге в прошедшем времени, и только сейчас, когда разговорился, снова вернулся к времени настоящему. То есть вначале он в самом деле то ли искренне волновался за друга и думал, что с ним что-то случилось, а сейчас расслабился и снова поверил в то, что Рассолкин жив. Или знал что-то, о чем не говорил сыщиком. «Скажи, а у него не было каких-нибудь заболеваний?» спросил Гуров. «Вроде нет. Из тех, что я знал. Астма была, но Лев следил за ней. И сердце, но и за сердцем он тоже следил, постоянно наблюдался у врачей, всегда старался заниматься своим здоровьем. Тоже одна из теорий и новая тема для книги, которую он собирается написать, но пока собирает материал». «А здоровье?» Артем поморщился, щелкая пальцами, словно пытался что-то вспомнить. «Это не так легко. Я честно пытался собраться и понять, что он там имел в виду, когда рассказывал, но был погружен в свою собственную книгу. Писал везде, даже когда ехал в командировке в автобусе, и я не сразу понял основную идею исследования. Что-то вроде того, что по тому, как человек следит за своим здоровьем, можно понять, насколько он здоров ментально. То есть, если человек забросил свое здоровье, то нужно, чтобы он еще и к мозгоправу сходил. Каждый раз удивляюсь, насколько это слово совпадает с тем, чем они на самом деле занимаются. Нет, на самом деле наоборот. Ментально здоровый человек будет делать обследование максимум раз в два года, или раз в год, если это обязательно для работы. А те, у кого нервные расстройства, постоянно сидят в поликлиниках. «Подожди, осуждающий качать головой. Я сейчас не говорю о тех, у кого действительно что-то болит». У Рассолкина, кстати, была одна шикарная пациентка, которая была в курсе своего невроза и сама призналась, что часто ходит по врачам, чтобы, грубо говоря, у нее была тема для волнений. «Если нужно найти какую-то болезнь, то у нас ее с удовольствием найдут». Вот она и говорила, кидая сумочку на диван. «Можете меня ругать сколько угодно» но у меня уже есть список тех симптомов, о которых я буду волноваться в следующий раз. За беседой о пациентах, связях и друзьях Рассолкина, они очень быстро доехали до дома, где уже переминался с ноги на ногу, да нельзя взволнованный Никонор. Вот удивительно, как такой рассудительный и спокойный человек, как Рассолкин, взял на работу такого паникера. Слушай, а он всегда был таким нервным? Никанор? Нет! Просто он обожает льва и считает своим предназначением помогать ему во всем. Плюс Никанор из очень бедной семьи, а Рассолкин ему очень хорошо платит. И он живет на втором этаже этого дома. Лев снял ему там небольшую однушку, типа служебного жилья, мотивируя это тем, что не может отвлекаться на разные домашние заботы, и так гораздо спокойнее и дешевле, потому что его время стоит очень дорого. Гуров кивнул, признавая за Рассолкиным это право. В конце концов, каждый человек может позволить себе капельку эксцентричности. В квартире консультанта одновременно было примерно так, как представлял себе Гуров, и немного не так. Он думал что-то современное и дорогое, или наоборот вдохновляющая старина. Но вот чего он точно не мог себе представить, так это то, что кабинет будет обставлен. «Это же 50-е?» — Да, пятидесятые и немного семидесятых, — гордо сказал Никанор. — Мы искали эту мебель по всему интернету. Лев осмотрелся с огромным удивлением. Стол секретарь с ящичками и откидной столешницей, кресло с полированными подлокотниками, обитое ярко-желтым плюшем, тахта, ковер под африканский стиль на полу и торшер с абажуром, украшенным бахромой, трогательная герань и тюль, за тяжелыми длинными шторами. «Только серванта с сервизом за стеклом не хватает», — вздохнул Гуров. «Да, мы думали об этом, но остановились на библиотеке, потому что это все-таки кабинет», — развел руками Никанор и добавил. «Но правда же уютно». И Гуров кивнул, потому что на самом деле задумка была гениальной. Именно тут, именно сейчас сыщик поймал себя на том, что это был действительно невероятно уютный кабинет. Хотелось прилечь, расслабиться, посидеть за секретером или в кресле, посмотреть в окно, выбрать книгу и почитать ее. Пусть это будет что-то из Джулия Верна или Вальтера Скотта. Гуров подошел к шкафу с книгами. Ну да, те самые обложки старых советских собраний сочинений. И среди них очень знакомые черные тома в бумажных обложках. Один такой нашли в автобусе, видимо, там его читал Рассолкин. Лев достал первый попавшийся из всего собрания, посмотрел и понял, что именно напоминало ему это дело. В этом кабинете было продумано все до мельчайших деталей, чтобы пациенты почувствовали себя как дома, надежно защищенные ностальгией. Ведь именно в том, простом и понятном прошлом, хоть и не всегда таком, о котором мечтали многие, «Было место спокойствию и тишине. Все дни были расписаны, будущее распланировано, притом чаще всего не тобой. Просто, понятно, и каждый знал, что ждет его дома, и какими будут праздники, и что выкинут в магазин, то и купишь. Предсказуемость мандаринового Нового года и запаха пластиковой или живой елки, но именно этого сейчас не хватает очень многим». Понятно, почему он принимал у себя дома, и понятно, почему к крассолкину клиенты шли толпами. «Все на своих местах? Ничего не пропало? Или, может, появилось что-то новое?» Никанор покачал головой. «Я еще раз посмотрел все аккуратно, не трогая вещи. Нет, ничего не изменилось. Все чисто. Но я бы сказал, что слишком чисто. Думаете, что хотели замести следы чего-то?» «Или кто-то создавал видимость того, что все в порядке», предположил Ткаченко. «Лев не особый поборник чистоты. Я тебе больше скажу, неряха. Не любит мыть посуду. Пару раз он шел и покупал себе новые рубашки, потому что просто забывал постирать старые. Поэтому Никанор стал для льва настоящей находкой. Он следит за всем. За клинингом, поваром, уборкой». «Мне за это очень хорошо платят» отозвался Никанор, рассматривая какой-то график, прикрепленный к холодильнику. «Я придумал такой календарь приема лекарств. Их нужно принимать по три раза в день, и после каждого приема патрон должен был ставить галочку, что он их выпил. И вот тут видно, что пил. Вчера и сегодня. Сегодня два раза. Значит, либо поставил галочки заранее, либо пил. По таблетнице я уже проверил, что пил. Значит, пропал недавно». Тем временем Стас пытался сдержать любвеобильную Федору и переварить весь объем информации по движению средств, которые она вывалила на него. «Дорогая, а можно мне, пожалуйста, версию для дураков? Слишком много информации и слишком мало тех тем, в которых я разбираюсь», — жалобно попросил Крючко. «Когда ты так меня называешь, я таю», — отозвалась Федора и крутанулась в кресле. «Смотри, мой дорогой». Отследить эти счета нельзя. Человек работал очень грамотный. Счета создавались под одну задачу и после этого сразу закрывались. Но мы тут поискали, и я тебе точно могу сказать и подписаться под каждым словом. Те благотворители, кто оплатил теплоход, и те, кто полностью спонсировал фестиваль, это один и тот же фонд. Мы проверили все счета. Аренда санатория, питание, фуршет, транспорт, проезд для гостей из других регионов. Все это шло через разные компании, но в итоге все сходится к одному. Мне удалось отследить до одного благотворительного фонда. Он уже, понятное дело, тоже ликвидирован, но... «Федора, давай еще проще. Я правильно понял, что весь конвент был оплачен одной компанией, но почему-то она или он или они делали это через разные подставные лица. Это могло быть для какой-то нелегальной цели, типа ухода от налогов и прочее». Точно не для легальной цели. Мало того, тот, кто это делал, оформил счета за границей, чтобы сложнее было отследить. У нас нет возможности быстро найти компании, которые переводят деньги из Германии и Франции, а переводы шли именно оттуда. Так вот. Федора взяла карандаш и стала показывать крючко на какие-то строчки на экране с номерами счетов и суммами. Смотри, мой хороший. Исходя из этих данных, он еще неплохо так потерял на пересчете валют. Это значит, что человек или компания были готовы к тому, что они потеряют деньги, но почему-то очень важно было, чтобы этот конвент состоялся. Кричко кивнул, записал себе в блокнот то, что узнал, и тепло поблагодарил Федору, галантно поцеловав ей руку. Специалист тут же густо покраснела и послала Кричко такой красноречивый взгляд, что покраснел теперь он, а она весело расхохоталась. Гуров еще раз внимательно осмотрелся. В квартире Рассолкина все было продумано так, чтобы жить в ней было максимально комфортно и можно было работать и никуда не выходить неделями. «Господа, вот еще один нюанс, который я упустил. А что у нас с личной жизнью?» «Дама сердца льва». Он был женат дважды, обе бывшие получили хорошие отступные за то, что больше в его жизни они не появятся. В прессе рассказывать особенно нечего, потому что Лев не делал тайны из своей жизни. Была возлюбленная, но это был скорее деловой союз. А на издатель я только что перекинул вам ее координаты, — сказал Никанор, доставая смартфон. Лев посмотрел на экран телефона, куда только что пришло сообщение от Никанора и кивнул. И тут он заметил кое-что. На столе лежал блокнот. Просто обычный блокнот но в этом деле такой простой канцелярский предмет оказался настоящей черной меткой, поэтому полковник взял его в руки с некоторой опаской и оказался прав. точно так же как и все предыдущие жертвы рассолкин на страницах этого блокнота писал о том, сколько хорошего было за сутки в его жизни и не нужно быть специалистом по черковедам чтобы понять что ему становилось хуже день ото дня. Почерк, вначале такой простой и понятный, словно преподаватель пишет в дневнике, в последнее время становился все хуже и хуже, как будто льву было тяжело держать ручку. А на последней странице было написано совсем другим почерком «Ты следующий». У льва был огромный опыт по части преступлений и улик. Почерк был женский. Полковник был в этом уверен. «Ну, это уже становится похожим на плохой фарс», — сказал сам себе Лев и добавил. «Этот блокнот я возьму. Если наш герой объявится, я смогу ему это объяснить. Но боюсь, что мне придется согласиться с вами, Никанор. Да, с Рассолкиным, скорее всего, случилась беда. Пишите заявление в главке. Ближайший родни, я так понимаю, у него нет?» «Нет. Но вы же сами сказали, что заявление у меня не примут...» «Примут» если вы напишите там, что Рассолкину угрожали, и опишите тот случай, когда угнали машину, а потом она нашлась с угрожающей во всех смыслах надписью на стекле. Сказал Гуров и добавил. Заявление я подпишу. Вам тоже нужно будет написать такое же. Это нужно, чтобы мы могли начать оперативно-розыскные мероприятия на всех уровнях. Кроме того, мне нужны телефоны всех знакомых Рассолкина, его распорядок дня, если он гулял то мне нужно знать маршрут. Будем проверять по камерам». Отдав все распоряжения, Гуров позвонил в безопасный город и узнал, как скоро у него будут записи с камер наблюдения вокруг дома Рассолкина. Его машина? «У меня. Он сам сейчас не водит, потому что принимает лекарства, сильно снижающие давление». Никанор положил ключи от машины патрона на стол и добавил. «Там могут быть какие-то следы, да?» Возможно коротко ответил Гуров. Оставив в квартире рассолки над Ткаченко, Лев и Никанор спустились вниз к машине, и в этот момент Гурову позвонил Орлов. «Как закончите, возвращайтесь. У нас еще один труп», — коротко сказал генерал.